Глава пятьдесят первая. Неразбериха. Остаток вечера Гурни купался в облегчении, наступившем после разговора с Клайном. Он был рад и несколько удивлен, что чувство сохранилось даже на утро, когда он проснулся. Чтобы поддержать эту зыбкую стабильность и остаться в мире, где он охотник, а не жертва, Гурни за утренним кофе перечитывал материалы по делу Перри. Затем позвонил Ребекке Холденфилд и оставил на автоответчике свой номер, а также вопрос, нельзя ли заскочить к ней в Олбани после встречи в бюро. Звонить, перезванивать, назначать встречи — все это создавало ощущение порядка, осмысленной деятельности. Он набрал номер в ЛПР и попал на автоответчик. Едва он успел представиться, как она подошла к телефону. Гурни не ожидал, что она так рано встает. «Что нового?» — спросила она. Он понял, что не готов к серьезному разговору и произнес... «Просто хотел сверить данные». «Да? И какие?» Ее голос был слегка раздраженным, впрочем, кажется, не более чем всегда. «Вам что-нибудь говорит фамилия Скард?» «Нет. А должна?» Я подумал, что Джиллиан могла ее упоминать. «Но я же говорила вам, Джиллиан никогда и ничем со мной не делилась». «Да, причем говорили не один раз. Но бывает, что вопросы приходится задавать, даже если наверняка знаешь, что услышишь в ответ». «Ладно. Какой следующий?» «Джиллиан когда-нибудь просила, чтобы вы с супругом купили ей новую дорогую машину?» «Джиллиан то и дело у нас что-нибудь просила. Так что да, могла». «С другой стороны, она еще в двенадцать лет сообщил нам Суитроу, что мы ей нахрен не сдались, потому что она способна найти себе богатенького папика, который купит ей все, что надо». Она помолчала, как бы давая собеседнику время оправиться от заявления. «Мне надо бежать. Будут еще вопросы?» «Нет, миссис Перри. Спасибо». Как и Клайн, она повесила трубку, не попрощавшись. Определенно, она ожидала, что его участие в расследовании будет выражаться каким-то другим образом. В 9.50 утра он уже парковался у крепости окружной прокуратуры, где была назначена встреча на 10.00. За ту минуту, что он искал свободное место, телефон звонил дважды. Первый абонент оставил голосовое сообщение, а второе — Гурни надеялся, что хотя бы один из звонивших — Ребекка Холденфилд. Припарковавшись, он достал телефон и сначала проверил текстовое сообщение. Оно было с незнакомого номера с манхэттенским кодом. Он прочитал сообщение, и страх из солнечного сплетения взметнулся к сердцу. «Ты как? Вспоминаешь моих девочек? Они тебя вспоминают». Он перечитал его пару раз. То, что номер не был скрыт, почти наверняка означало, что автор текста отправил его с предоплаченного телефона, и концов не сыщешь. Однако это также означало, что можно отправить ответный текст. Отметя порыв написать что-нибудь яростное или безрассудное, Гур не ограничился одним единственным словом. «Продолжай». Когда сообщение ушло, на часах было 9.59, и он поспешил в офис. В безликом помещении уже были заняты все шесть стульев. Вместо приветствия Хардвик ткнул пальцем в ряд складных стульев у стены возле кофеварки. Родригес, Андерсон и Блад никак не отреагировали на его появление. Гур хорошо представлял себе, с какими кислыми минами они выслушали объяснение окружного прокурора насчет обезьяны с гранатой. Рыжий сержант Вик, который он помнил еще по делу Мелори, Сидела в дальнем конце стола, уставившись в ноутбук, как и в прошлый раз. Ее задачей было отслеживать логику и фактическую связанность обсуждения. Гурни принес себе раскладной стул и сел напротив нее. На стене висели часы, на которых было 10.05. Шеридан Клайн посмотрел на них и поморщился. «Так, мы немного выбились из графика, а у меня сегодня мало времени. Давайте начнем с чего-нибудь нового». «Есть какой-нибудь прорыв в расследовании? Перспективное направление?» Родригес с готовностью прокашлялся. «У Дэйва есть новости», — перебил его Хардвик. «Кое-что важное всплыл на месте убийства. Давайте с этого и начнем». Клайн вопросительно посмотрел на него. «О чем речь?» Гур не надеялся заговорить об этом попозже, в надежде, что перед этим всплывет что-то еще, что могло бы пролить свет на ситуацию. Однако Хардвик не оставил ему выбора. «По текущей версии, после убийства Джиллиан, Флорес отправился в лес к тому месту, где было обнаружено мачете. Верно?» Родригес поправил очки в блестящей оправе. «Что значит «по текущей версии»?» Это единственная версия, которая поддерживает исчерпывающие доказательства. Гурни вздохнул. «Однако есть видеозапись, которая говорит не в пользу этих доказательств». Клайн несколько раз моргнул. «Видеозапись?» Гурни терпеливо объяснил насчет вишни, перед которой Флорис должен был промелькнуть, поскольку другого маршрута к месту обнаружения мачете не было. и что если бы он там промелькнул, то камера бы точно это зафиксировала. Родригес поморщился, как человек, подозревающий подвох, но не до конца понимающий, в чем он заключается. Андерсон поморщился, как человек, который борется с сонливостью. Вик подняла взгляд от ноутбука, и Гурни подумал, что это признак искреннего любопытства. «Ну, значит, он прошел каким-то другим путем, за этим деревом». — произнес Блад. — Не вижу, о чем кипишь. — Орло, вы же там были и, наверное, обратили внимание на особенность ландшафта. — Ну какая там особенность? — Овраг. Чтобы пройти от домика до точки, где было мачете, но при этом не промелькнуть перед упомянутым деревом, нужно было спуститься по довольно крутому склону в овраг и пройти метров сто, потому что раньше нет ни одного места, где можно выбраться наверх. И даже в этом месте подняться было бы непросто, потому что каменистая почва осыпается, а на грязи можно поскользнуться. Кроме того, это самое место совершенно не там, где в итоге обнаружили мачете. Блад вздохнул с видом человека, который все это уже слышал, но не считал важным. — Но, подумаешь, было сложно. Это же не значит, что невозможно. — Нет, но это бы заняло слишком много времени. — Поясни. потребовал Клайн. «Я тщательно смотрел там все вокруг. По врагу пришлось бы идти слишком долго. Едва ли Флорес выбрал бы этот путь, зная, что тело вскоре обнаружат и на место набегут копы. К тому же есть еще два момента. Первый — зачем все так усложнять, если мачете можно было выбросить в общем-то где угодно? И второй — как быть с тем, что запах все-таки вел к месту перед деревом, а не за ним? «Стой, стой, стой...» — произнес Родригес. — Ты сам себе противоречишь. Все сводится к тому, что Флорес должен был пройти перед деревом, однако видеозапись этого не подтверждает. И какой из этого вывод? — Вывод, что мы не досчитываемся каких-то фактов, — произнес Горни. — Но я понятия не имею, каких именно. Следующие полтора часа все обсуждали, можно или нельзя подделать тайм-код, — насколько вероятен пропуск кадров, а также положение злосчастной вишни относительно домика, мачете и оврага. Вытащили зарисовки места преступления из исходного дела, рассматривали их, обсуждали достоверность результатов участия команды К-9, просчитывали альтернативные варианты исчезновения Флореса после избавления от орудия убийства, возможность сопричастности Кики Мюллер к побегу, а также вероятные причины ее убийства. Вспомнили варианты психопатологии, которые могли бы сподвигнуть именно на обезглавливание. И ни на йоту не приблизились к разгадке. «Итак», — произнес Родригес, как бы подытоживая результаты обсуждения, — «по данным горни, наверняка мы знаем ровно две вещи. первое, что Флорес должен был промелькнуть перед вишней, и вторая, что он там не промелькнул». «Неоднозначная ситуация». Отозвался Горний, отлично понимая, что подчеркивание противоречия — это вызов. «Прервемся на обед», — предложил капитан, чей азарт заметно вытеснил раздражение.